Травма социализации Кто больше страдает, родители или дети? социализация – неисчерпаемая, больная, насущная тема. Миллионы статей, научных исследований, многократно описанный родительский опыт не имеют никакого значения. Каждый год молодые родители задаются вопросами. Когда впервые можно отправить ребенка в лагерь? Спортивные сборы, выездные школы, чтобы не нанести ему психологическую травму? В каком возрасте Он готов нести ответственность за собственную гигиену, поведение. Как понять, готов ли ребенок разлучиться с родителями и домом и круглосуточно жить в коллективе? А нужны ли вообще ребенку все эти лагеря? Пойдет полная социализация на пользу или подорвет нервную систему? Молодые мамочки спрашивают, насколько тяжелой станет травма, которую можно нанести семимесячному ребенку, если уехать с мужем на пять дней в отпуск и оставить чадо на любящих бабушек или няню. Все однозначно говорят, что травма окажется тяжелой. Ребенок не узнает родителей. Забудет, все станет очень плохо. На ручки точно не пойдет. Молодые мамы отказываются от отпуска, от мужа, от жизни они конечно не хотят чтобы няня или бабушка стали главными людьми в жизни их ребенка насчет травмы не знаю не спрашивала у детей а то что не узнают точно мы с мужем уехали отдыхать на неделю когда сыну было месяцев восемь я загорела похудела когда вернувшись я протянула руки собираясь достать сына из кроватки он заорал загорелая худая женщина не была для него мамой, у детей короткая счастливая память. Мама из брюнетки перекрасилась в блондинку, ребенок станет шарахаться от новой тети. Недолго, через час опять залезет на ручки и решит не слезать никогда. Отдельной глобальной темой для обсуждения стали родительские страхи по этому поводу. Как перестать волноваться? Как поддержать, мотивировать, подбодрить? Что делать, если мать готова отпустить ребенка в лагерь, а отец категорически против или наоборот? Как объяснить бабушке, что выездная школа важнее ее пирожков на даче? Ответов нет и не будет никогда, потому что дети разные, и родители, бывшие дети тоже разные. У каждого свой жизненный бэкграунд. Пока самый дельный комментарий, который я вычитала, звучал так. Отправлять в лагерь тогда, когда к этому будут готовы родители. И вот тут начинаются проблемы. Впервые я с этим столкнулась больше десяти лет назад, когда поехала в качестве вожатой аниматора, сопровождающего на спортивные сборы с сыном. Ему тогда было шесть лет. Я представить не могла, что могу его отпустить одного но многие мамы мыслили не столь трагическим образом. На моем попечении я жила в домике вместе с еще пятью детьми. Оказалась, например, восьмилетняя девочка со зрением минус пять, если не больше. И она, естественно, не хотела носить очки. О проблемах со зрением я узнала не от ее мамы, которая провожала нас и могла бы меня предупредить, а от самой девочки когда я попросила убрать разбросанные по полу вещи. Она плюхнулась на колени и каждую юбку или майку подносила к носу. В соседнем домике жила Катя. Еще одна мама, не решившаяся отправить свою семилетнюю дочь одну. И ей в качестве одного из подопечных достался мальчик с жуткой аллергией буквально на все. От пыльцы до рыбы. Мы узнали об аллергии тоже не от родителей мальчика. Просто однажды он на наших глазах стал краснеть, опухать и задыхаться. Мама же ребенку даже антигистаминный препарат в дорожную аптечку не положила. Мы с Катей работали целыми днями. Чистили морковку и картошку на суп. Готовили костюмы к празднику Нептуна. Заплетали косы девочкам, убирали в комнатах, стирали, гладили. Чужим детям уделяли куда больше внимания, чем своим. Была еще одна девочка, шестилетняя Ксюша. Она умела то, что не все шестилетки могут. И заплетаться, и стирать трусы. Впрочем, у Ксюши и лишних недетских знаний с избытком хватало. Например, она всем сообщала, что мама развелась с папой и теперь ищет нового мужа. А она, Ксюша, ей мешает. Девчушка просто констатировала факт. Мама, кстати, обещала приехать под конец сборов, и Ксюша ее ждала каждый день. А каждую ночь мы с Катей дежурили у ее постели. Девочка кричала от приснившихся кошмаров. Именно по ночам у нее начинали болеть голова, живот, ноги, и она засыпала к пяти утра. Ксюша забыла дома любимую игрушку — каталюсика с которым не расставалась. Мы звонили Ксюшиной маме и умоляли приехать пораньше, вместе с Люсиком, чтобы ребенок уже мог спокойно уснуть. Мама искренне не понимала, в чем проблема. Я не отпускала от себя сына, нанимаясь помощником повара, воспитателем в лагеря и на сборы, чтобы быть с ним рядом, потому что знала, молоденькая вожатая — влюбится и уйдет в чувства на все две недели. Сын не станет есть то, что не любит. Я миллион раз слышала, что ращу из сына Хлюпика и маменькиного сынка. Не вырос. В смысле вырос. В 14 лет он уже греб на байдарках по Карельским озерам и крутил педали горного велосипеда в тех же краях. Ездил один в другие города. И плацкартные вагоны к нашему родительскому ужасу, стали ему чуть ли не родным домом. Однако он усвоил главное. Если не позвонит в условленное время, мама на вертолете прилетит и зависнет над его головой. И еще найдет миллион знакомых, которые появятся в том месте, где бы он ни находился. И оторвут ему голову за то, что не вышел на связь. А потом приедет мама и еще раз оторвет голову гиперопека с моей точки зрения вопросы ответственности и безопасности дочку нежную пугливую красавицу счастье всей нашей жизни цветочек выращенный под стеклянным колпаком я и не собиралась отпускать одну времена изменились стали популярны и даже модные семейные лагеря на спортивные сборы можно приехать с ребенком Дитя тренируется, а мама отдельно качает пресс Выбор семейных лагерей на любой вкус От мягкого родительства и плетения оберегов До гимнастики, балета, рисования, театральных постановок Изучения языка и игры в шахматы Дети, отправляющиеся в поездки одни, стали скорее исключением из правил Хотя 10 лет назад все было наоборот Родители, приколовшие детей к юбке, считались ненормальными. Тренеры по-прежнему готовы взять взрослых детей в дальнюю поездку. В другой город, на соревновании, за рубеж на сборы без сопровождения родителей, под свою ответственность. Но за последние несколько лет я не припомню случаи, чтобы кто-то из детей ехал один. С ребенком отправляют хоть троюродную тетушку лишь бы он был под приглядом. Мы с дочкой поехали на семейные сборы. Было прекрасно. Чудесные, образцово-показательные семьи. По-настоящему дружные, любящие. Притащившие с собой старших детей, которые немедленно передружились и образовали собственную компанию. Мне было легко и комфортно. Мою дочь все сразу полюбили. Родители помогали друг другу обживаться устраивали совместные ужины. Сима, которой привыкание к новым людям и условиям дается непросто, бежала на тренировки, гордилась успехами, просилась в гости к новой подружке. Лишь одна девочка выбивалась из общей идиллической картины. Даша считалась уже взрослой, 11 лет. Меня потрясла огромная разница между этой девочкой и моей дочерью которая была всего на год младше. По сравнению с Дашей, Сима вела себя как младенец. Да и по интересам Сима находилась в младшей группе детского сада. А Даша вполне могла считаться выпускницей школы. Сима оставалась невинным ребенком. Даша же вела себя как взрослая женщина, причем с богатым жизненным опытом за плечами я всегда реагирую на слова тексты речевые обороты и меня потрясло что у даши совершенно взрослая причем грамотная лексически богатая речь вот это высокомерная женщина вы кажетесь разумной у нас возникло недопонимание даша к тому же с легкостью и к месту использовала все взрослые присказки утро добрым не бывает Состояние нестояния. Девочка с моей Симой облюбовали одну лавочку для переодевания. Я с Дашей общалась регулярно. Она мне нравилась. Необычностью, чувством юмора, цинизмом. Даша подмечала детали поведения взрослых и комментировала. Иногда зло, жестко, даже жестоко, но всегда очень точно. У нее был взгляд писателя, журналиста художника. Творческий, при этом предельно острый, безжалостный и в то же время отстранённый. Она могла бы стать блестящим репортером или хирургом. По утрам она обычно бухтела, причитала и страдала. Шутила зло, иногда не смешно, а с издёвкой. Но я считала это нормальным. Кому захочется вставать в 6:00 утра и бежать на трёхчасовую тренировку? причем радостно, никому. «А где твоя мама?» — спросила я. «У меня нет мамы», — спокойно ответила Даша. «У меня никого нет, только тренеры. Они взяли из жалости, теперь не знают, как от меня побыстрее избавиться. Меня хотят отправить домой досрочно». Я спросила про Дашу у организаторов сборов. Она приехала без сопровождения, жила с тренерами которых увидела впервые в жизни уже на сборах, куда ее доставила чужая женщина, откликнувшись на просьбу подхватить ребенка в аэропорту. Она была из другого клуба, из другого города. Я уточнила, Даша из проблемной, неполной семьи? Нет, из такой полной, что полнее некуда. Мама, папа, старшая сестра и младший брат. Две бабушки и два дедушки. Благополучная семья, с какой стороны ни посмотри. Обеспеченные. После этих сборов Даша должна была отправиться на другие, очень престижные, без заезда домой. Всё лето расписано, но девочку отправляли одну, снабдив справками, разрешениями на выезд, доверенностями и прочими бумагами. Даша всегда ходила одна. Как-то случилось, что мы шли следом. Даша передвигалась зигзагами, наступая на все люки, которых было много, и прыгая на плитках одного и того же цвета. На некоторых она подпрыгивала дважды, на других замирала на секунду. «Даш, а почему ты так ходишь?» — спросила я. Я загадала. «Если все правильно сделаю, мама приедет», — ответила девочка. Она обещала. Тут все с мамами, только я без мамы. Тренера и мама говорят, что я взрослая, а я маленькая. Кто решил, что я взрослая?» Даша продолжала прыгать особым, только ей понятным образом, по плиткам. «Не приедет», — сказала она, и вдруг горько заплакала. Я сбилась. Я обняла ее, начала рассказывать глупости, которыми обычно веселю по утрам дочь. Как вчера, во время шторма, крошечную собачку так сдувало ветром, что она чуть не улетела с поводка, на котором ее держала хозяйка. Летающая собака. Как из песка можно слепить черепаху. Как на тренировке для взрослых я вчера села на шпагат, и мне хотели вызывать бульдозер, чтобы поднять. Даша начала улыбаться. Она вдруг стала маленькой девочкой какой была в действительности. «Держите дочь подальше от Даши. Она может плохо на неё повлиять», прошептала мне в раздевалке одна из мам. «Она просто по маме скучает. Это естественно для ребёнка», ответила я. «Она же взрослая, а не ребёнок», удивилась мама. «Да, сборы, любые лагеря идут на пользу. Дети взрослеют перестают капризничать из-за еды, учатся ответственности за себя, свои вещи, поступки. Они понимают, что мир крутится не только вокруг них и любящей их семьи. Но они остаются детьми, хотя по году рождения вроде бы обязаны вести себя как взрослые. «Мам, можно я буду дружить с Дашей?» — спросила дочь. «А ты ее весели иногда своими историями, иначе она вообще улыбаться не будет». Она очень по маме скучает и поэтому так плохо себя ведёт. Ещё я с Полиной подружилась. Представляешь, она без очков вообще ничего не видит. И в своих очках почти не видит. Она обруч вслепую может поймать. Только её маме не говори, ладно? А то её больше на гимнастику не поведут. А Полине нравится, поэтому она скрывает. У Даши не отбирали телефон, как обычно поступают на сборах выдаёт по вечерам, чтобы поговорить с родителями. В остальных случаях связь держится через тренеров. Дашина мама не обрывала телефон от волнения, вообще не звонила. Ни дочери, ни тренером. Даша как-то позвонила и бросила телефон на асфальт. Мама оказалась занята и говорить не могла. Девочка же привлекала к себе внимание всеми возможными способами от скандалов с тренерами до внезапных исчезновений. Все бежали искать Дашу, которая могла запереться в туалете, вызвать рвоту и объявить, что у нее булемия. Про собственную семью рассказывала ужасы. Мол, мать ее бьет, у папы любовница, мама тоже в поиске и в статусе все сложно. И никто не знал, что из рассказов Даши правда, а что выдумка. Девочка, конечно, доводила всех до иступления. Иногда материлась как сапожник, строила глазки официантам в кафе, где обедали спортсменки, убегала в неизвестном направлении. К заключительному открытому занятию, на которое вызвали фотографа, а все девочки должны были прийти с прическами, от Даши у всех дергался глаз. Она попросила у одной из мам гель, и попробовала сделать прическу самостоятельно, вылив на голову полтюбика. Она подходила к взрослым и спрашивала, «Я красивая, правда?» Мне она сказала, что хочет побыстрее вырасти, чтобы стать красивой. Потом я обнаружила её в туалете. Даша плакала из-за лифчика, который торчал из-под формы. Била себя по груди и говорила, что она уродина. У нее случилась истерика, и она не вышла на тренировку. Я сидела с ней рядом на полу, в душевой, и рассказывала про менструацию. Мама дочь не подготовила, и девочка думала, что умирает. Я отвела ее в магазин и показала, какие есть прокладки и что означают нарисованные капельки. Мне было до безумия жаль девочку. Даша сказала, что ездит одна с шести лет, и привыкла. Но она не привыкла. Скорее привыкла её мама, спокойно отпуская дочь с незнакомыми людьми. Я смотрела на Дашу и вспоминала Ксюшу, девочку, с которой сидела по ночам много лет назад. Интересно, какой она выросла. Сейчас ей 20, как моему сыну. Через месяц после совместных сборов я должна была отправить дочь на другие, уже одну Впервые в ее и моей жизни. Дома разразился скандал. Сын считал, что я все делаю правильно. Пора. Самое время. Муж был категорически против. Когда я принимала это решение, была спокойна. Сборы в Подмосковье. Ехать полчаса. Если что, заберу. Дочь готова. Она разумная, очень ответственная. Проследит не только за собой. Ну и за младшими девочками. Ей это в радость, в удовольствие. Я знала, что она умеет увлечь рисованием, чтением, играми, вроде крестиков-ноликов остальных, и не сомневалась в том, что в ее комнате будет царить идеальный порядок и соблюдаться режим дня. К ней в комнату во время тихого часа или свободного времени стали приходить девочки, тихо садиться рядом и рисовать. Так, собственно, и произошло. Но тогда, после общения с Дашей, я потеряла уверенность в правильности решения. Хочу ли я, чтобы моя дочь стала такой же: уверенной, рассудительной, самостоятельной, прагматичной, но готовой кинуться к чужой женщине, которая может ее обнять и рассмешить? Или такой же, как Полина, которая скрывает от мамы, что ничего не видит даже в очках? Хочу ли я, чтобы дочь быстро и резко повзрослела? Или лучше растянуть ей детство? Моё поколение взрослело слишком рано. Что такое инфантилизм, наши родители не знали. Даже понятие такого не существовало. Конечно, я хочу для своих детей другого. Дать им защиты столько, сколько смогу, пока они мне позволяют. Я хочу оттянуть их взросление и тем более не хочу делать его вынужденным, как было в моем детстве. Но в то же время я мечтаю передать им то, чем владею сама, и многие из моего поколения. Умение стоять на ногах, справляться со сложностями, находить друзей, не теряться, брать себя в руки. Неожиданно мне написала Ира, давнишняя приятельница, бывшая коллега. Можно тебе позвонить? Я перезвонила сама, решив, что что-то случилось. С Ирой мы давно не слышались и не виделись, но поддерживали виртуальную связь в соцсетях. Судя по фотографиям, которые она выставляла, все было отлично. Работа, любимый и единственный сын Гриша, сама красавица. «Скажи мне, что я все сделала правильно», попросила Ира таким голосом, что я испугалась. Чуть не плача она рассказала, что отправила Гришу в городской лагерь полного дня. Нет, конечно, не с ночевкой. Утром отвела, вечером забрала. Исключительно ради психологической подготовки к первому классу. Ведь Гриша даже в детский сад не ходил, и с рождения находился под опекой трех женщин, которые его обожали до дурноты. Любили до истерики матери и двух бабушек. Бабушки высказались категорически против лагеря, но Ира настояла. Там и ментальная математика, и футбол, и английский. Дети, воспитатели, педагоги — всё, что требуется для экстренной социализации ребёнка. Обе бабушки обвинили Иру в нелюбви к собственному ребёнку и каждый день изматывали её звонками и предсказаниями худшего. «Гришечка упадёт и сломает руку», Ему мечом на футболе попадут в голову, его обидят злые дети. Бабушки наперебой утверждали, что за Гришей никто не присмотрит, не накормит. Ира решила не сдаваться, но держалась из последних сил. Она отвозила Гришу в лагерь, сдавала воспитателю и уезжала на работу. Но работать не могла, думая только о том, как там ее Гриша. Она звонила воспитателю-педагогу, но тот не всегда отвечал или скупо говорил, что все хорошо, и в конце концов попросил не беспокоить так часто. Ира, проведя очередной бессмысленный день, мчалась в лагерь, чтобы забрать сына. Каждый раз при приближении к территории лагеря у нее начинали трястись колени и руки. Она представляла себе самое страшное — Гришу, плачущего на взрыд или сидящего в одиночестве на лавке или появляющегося с перебинтованной рукой, ногой или головой. Но мальчик выбегал к матери радостно и бодро. Ему нравилось в лагере. Даже уезжать не хотел и просил задержаться еще немного. Не успели закончить игру с новыми друзьями. Бабушки ежедневно требовали фотоотчета. Ира фотографировала сына, как он бегает, как показывает рисунок или решенную задачу. Но бабушки тут же начинали названивать, причем практически одновременно, с разницей в минуту. И Ире приходилось выбирать, какой из них рассказывать про Гришу. Обиженными все равно оставались обе, кого бы она ни предпочла. Бабушки заламывали руки и кричали в трубку, что Ира немедленно должна забрать ребенка из этого ужасного места. Гришечка похудел так, что аж светится. У него все ноги в синяках, и он наверняка набрался в лагере дурных манер и матерных слов. «Скажи, что я сделала правильно!» — чуть не плакала подруга. Я не знала, что ей ответить, потому что меня волновал тот же вопрос. Правильно ли я сделала, отправив свою дочь одну на спортивные двухнедельные сборы? И тоже оправдывала свое решение переходом Симы в старшую школу. Ведь все четыре года младших классов дочь находилась под колпаком заботы и любви нашей первой учительницы. А еще поварихи тети Нади, охранника дяди Андрея, завуча и других учителей, которые ее обожали. Мне казалось, я выбрала мягкую социализацию. Сначала сборы с другими тренерами, девочками, в другой стране, но под моим присмотром. Потом уже самостоятельные, в ближайшем Подмосковье, с подругами по команде. В одной комнате с лучшей подружкой, о чем они договорились заранее. С тренерами, которые про Симу все знали, что она скорее упадет в обморок, чем признается, что ей плохо, что она не переносит громкие звуки. На нее нельзя кричать ни в коем случае, потому что она вообще ничего не сделает хотя и повышать голос на неё было не за что. Но дочь ехала без меня. Должна была спать на другой кровати, не в своей комнате, а ещё с двумя девочками. Я не могла её поцеловать на ночь и пожелать спокойной ночи. Не могла разбудить утром, почёсывая спинку. Я не могла приготовить ей то, что она хотела. Расплести вечером косу, поговорить, почитать на ночь, На две недели Сима лишалась всех домашних традиций, сложившихся с ее рождения. И я тоже выслушивала от всех, мужа, мамы, близких подруг, про казарму, загубленное детство, проведенное в душном помещении, и про то, что физкультура лечит, спорт калечит. Меня поддержал только сын, который сказал, что Сима сильнее, чем я думаю, и что да, давно пора. «Мам, она справится», — сказал Вася твёрдо и уверенно. «Поговори с ней, пожалуйста, как брат. Она тебя послушает», — попросила я. О чём они шептались, я не знаю. Даже не уверена в том, что они вообще разговаривали. Обычно дочь заваливается на кровать к брату, прижимается к нему и смотрит с ним лекции по физике. Университетские. Наблюдает, как он решает задачи. Часто они просто лежат или сидят рядом, молча. Играют в крестики, нолики, точки, шахматы, го. Или сын помогает сестре решить олимпиадную задачу. Рисует на листочках цифры человечков, объясняет. Сима очень ценит эти минуты. Мне кажется, что и сыну они в радость. Я ухожу, чтобы не мешать. Математика, физика, логика, шахматы — их территория, на Нет доступа.